Стараясь обратить все в шутку, Томми подняла порезанный палец повыше и пробормотала: «Хьюстон, у нас проблема». После чего оторвала еще один кусок бумаги подлиннее. Первый она очень аккуратно положила в мусорное ведро, постаравшись закопать по глубже отходы. Тетя Лорна.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 Пустяк, я не заметила в воде ножи порезалась, он был слишком острым, и она попыталась рассмеяться, но точас прикусила губу. Майки снова потянул ее за рубашку и вытянул шею, пытаясь разглядеть рану, но Томми убрала руку подальше и, держа ее над раковиной, под ту же затянула на ране полотенце. Лучше я сама, проговорила она, я справлюсь, вот увидишь. Мальчик попятился.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 Еще минут через пять я снова потихоньку прокрался в коридор, чтобы заглянуть в комнату Майки. Выглядел он как малыш, уснувший в коляске после того, как мамаша три часа подряд возила его по универмагу. Одна нога высынулась из-под одеяла, из уголка полу раскрытого рта сбегала на подушку тонкая струйка слюны. Подойдя поближе, чтобы поправить одеяло,